Глава 10. Снова в горный дурман. Гонцом Черноморья оказался тот самый его слуга, которого Катерина уже видела, когда она швырнула в наину пузырьком с мёртвой водой. "Те сказочница, Катерина", скрепучим голосом осведомился старик. "Да". У Кати в горле пересохло от страха, хотя она уже знала, что увидит и услышит, но только сейчас начало приходить осознание того, что то ей предстоит сделать. И это всё после её недавнего просчёта с младшим братом Черномора. Мой господин, о повелитель, солнцеподобный великий Черномор велел передать тебе, что если ты хочешь получить живым твоего светловолосого спутника, тебе надлежит смиренно пребыть к нему. А почему я должна переживать за своего спутника? Екатерина очень вовремя вспомнила, что Степан якобы просто ушёл погулять, и ничего о нём они не должны были знать. "Не узнаёшь?" Старик, размахнувшись, швырнул к Катиным ногам Степанову ветровку, прилично испачканную кровью. "И вот." На ветровку упали пряди светлых волос, тоже в крови. Катя прикусила губу. "Это одежда моего друга." И его волосы. Но почему? И что с ним случилось, если всё в крови? Старик злорадно расхохотался. Вот знаешь, когда прилетишь к моему господину. А если нет, завтра в этот же час я привезу с собой его голову, отдельно от тела. Ты должна немедленно сесть на ковёр, иначе я улечу один. Старик опять рассмеялся, словно сказал что-то очень забавное. Я должна сказать, куда еду. Катя махнула рукой на дуб. «Нет! Или завтра получишь голову!» «Хорошо!» Катерина вдруг успокоилась. Перед выходом из дуба она проверила всё снаряжение. Сумка и пёрышко были при ней. В дубе все прекрасно знали и видели её, слышали разговор со стариком. А раз выхода нет, излишне артачиться тоже не было смысла. Катерина ещё раз тоскливо обернулась на дуб, А потом, решившись, шагнула на опустившийся к ней угол ковра. Весь полёт старик молчал, на вопросы отвечал скрипучим смешком и косился так, словно придушил бы: "Ну вот беда. Повелитель не одобрит". "Милый человек", решила про себя Катерина. "Очень приятный. Жаль только, что такой невоспитанный". Ковёр летел очень быстро. Передний край ковёр поднял повыше, и благодаря этому сидящих с него не сдувало встречным потоком воздуха. Горные вершины, ущелья и сам роскошный дворец с Чёрного моря выглядели точно так же, как и в прошлый раз. Ковёр снизил скорость и мягко скользнул на аллею, усаженную невиданной красоты огромными розами. Миж розовых кустов, заложив руки за спину, важно прохаживался мелкий и важный Черноморец. Мой повелитель, я привёз негодяйку, завопил я два, заметив между розами Черномора катинца сопровождающий. Пошёл вон, равнодушно приказал повелитель. И старик что-то забормотал, спрыгнул с ковра, зависшего в 5 сантиметрах над землёй, и кинулся сломя голову бежать. А Черномор лениво перевёл взгляд на Катерину. Та поёжилась. Но вот мы и встретились снова. Как видишь, моя борода отрастает, медленно, но отрастает. Черномор поморщился, коснувшись белесого пушка на подбородке. А ты? Ты меня удивила. Как же ты посмела? Волшебник внезапно перешёл на виск и тут же снова заговорил нарочито спокойным тоном. Впрочем, это уже не имеет значения. Ты в моей власти. Да, потому что ты захватил моего спутника. Твой посланец сказал, что если я хочу получить моего спутника живым, то должна прийти к тебе. Катерина смотрела на Чёрномора. Или слово Чёрномора ничего не значит? Ах, да, этот мальчишка. Он где-то валяется, кажется, в башне. Знаешь, где у меня башня? Нет. Ну, пойдём, я тебя провожу туда. И ты получишь его живым. «Раз уж смиренно прилетела!» Черномор мерзко рассмеялся. Он хлопнул в ладоши. К нему под ноги подлетел ещё один ковёр. Нет, скорее, коврик-самолёт. И, невысоко поднявшись так, чтобы голова Черномора была чуть выше Катиной, медленно полетел вдоль роскошных аллей, деревьев, цветов и фонтанов к дальнему краю сада. Там действительно была башня, покрытая густым ковром дикого винограда, и каких-то вьющих цветков. Она выглядела как декоративный элемент. Дверь перед Черномором распахнулась сама по себе, в лицо Катерине пахнуло сыростью, холодным каменным духом. Карлик на ковре полетел вперёд, а Катерина шла по ступенькам вверх, мрачно раздумывая о том, что Черномор наверняка специально поместил Степана подальше от себя. А то как бы Екатерина опять ему самому что-нибудь не учинила. Одевляешься? Правильно. В прошлый раз я рассчитывал тебя принять как гостью, а ты, а ты отплатила мне чёрной неблагодарностью. А в этот раз я принимаю тебя по-другому. Вот твой спутник. Черномор махнул рукой на что-то в углу низкого каменного помещения. «И ты тоже тут останешься, пока я не решу, как именно тебя наказать!» Он скомандовал, и ковёр стремительно вылетел прочь. Каменная толстенная дверь сама по себе захлопнулась. Катерина бросилась к лежащему на полу. Степан был избит очень сильно. Правда, серьёзных ран и повреждений не было видно, но он был без сознания, весь в крови. Ветровку с него сняли, чтобы показать Катерине... Футболка разорвана, волосы с одной стороны обрезаны, садины и синяки были повсюду. Катерина не стала тратить на них время, а просто напоила Степана живой водой. Он открыл глаза и с ужасом уставился на неё. Зачем ты пришла сюда? Как наши тебя отпустили? Или ты сбежала? Я не сбегала, ниоткуда. Катерина сняла плащ и накинула его на плечи мальчишке. Закутайся. Ты весь дрожишь. Ты не понимаешь, меня должны скоро повести в комнату с горным дурманом, и тебя тоже, если ты за мной прилетишь. Я слышал, стражники говорили: это похоже что-то очень страшное. Стражники сами боялись. Я надеялся, что тебя волк не пустят или баюн. А ты прилетела. Тише, не шуми. Стены тут каменные, Но это не значит, что нас не могут подслушивать. Прилетела. Потому что мне посулили завтра твою голову привезти. На ухо, вдрогнувшему Степану тихо сказала Катерина. Я знаю, что такое горный дурман и знаю, как можно это победить. Но ты должен мне довериться. Забавно, Кир говорил то же самое. Ты тогда у Шишиги его тоже спрашивала, может ли он тебе доверять. Смешная ты. «Неужели не поняла, что мы тебе давно доверяем? Так почему ты задаёшь такие вопросы?» Катерина глянула на друга. «Стёп, я... я должна сделать так, чтобы ты уснул». «Что? Как это уснул?» «Дурман — это яд, ядовитый дым. Когда человек спит, этот яд не опасен. Дурману надо, чтобы человек бодрствовал». «А ты...» Степану идея со сном ожидаемо не понравилась. Или ты мне доверяешь, и у нас есть шанс? Или нет, и тогда мы скорее всего погибнем? Оба. А наши не помогут. Боюн же при тебе усыпил Бурова, помнишь? Разбудить так и не получилось, призналась Катерина. Степан обмяк. Лучше бы не спрашивал, горько сказал он. Ты же мне доверяешь, да? Тогда доверяй. Не волнуйся, утро вечере мудренее. Она вынула из сумки заранее припасённый свёрток с бутербродами и бутылку с водой. Не хотелось катерть доставать во владениях Чёрного моря, и протянула Степану: "Поешь вот и попей. Вид у тебя, прямо сейчас упадёшь и не встанешь". Самочувствие было соответствующее. сообщил Степан невнятно, потому что в зубах был бутерброд. Катерине стало его так жалко, что она чуть не заплакала. Ты чего? Степан смотрел, как она тёрла глаза, сердито что-то ворча, и вдруг сообразил, что она плачет. Кать, ты не расстраивайся. Я же ничего. Если ты считаешь, что так лучше, ну и ладно. Только ты же знаешь, у меня с остаными отношения сложные. Кошмары же Я твои кошмары знаю не хуже тебя самого, откликнулась Катерина. Да едай и отдыхай. У нас пока время есть. Степан поело и привалился к стене, укрывшись краем плаща, глядя в узкую каменную щель, куда и руку нельзя было просунуть, но край неба был виден. Рядом сидела Катерина. Пока не услышала топот стражников по каменной лестнице, Теперь самым опасным было, если их разлучат, и Степана поведут в комнату с Дурманом одного. Катерина и успить его сразу опасалась, и промедлить было страшно. Дверь распахнулась, и вошли несколько человек. Двое подхватили Степана и поволокли его вниз по лестнице. Остальные топтались около Катерины, боясь подступиться. Наконец один взял её за плечо и потянул вниз. Она торопливо пошла, чтобы не терять Степана из виду. Их вели во дворец к Черномор. Под тем же уже знакомым Катериня аллеям и цветникам розы роняли лепестки на разноцветный песок дорожек. Всё громче звучала какая-то музыка. Черномор праздновал роскошный ужин. Множество музыкантов, танцовщиц и куча приближённых заполняли огромный зал до отказа. А над всем этим парил Коврик с волшебником. Стражники привели пленников и поставили перед парящим ковром. Убирайтесь все, кроме стражи. Черномор, несмотря на праздник, был не в духе. Я сначала хотел мучить его на твоих глазах, потом тебя, а потом вас обоих казнить, сообщил он Катерине, сморщив личика. Но он так переживал, что ты за ним приедешь и попадёшь в беду. Хати, я знаю, что тебя здесь не ждёт ничего хорошего, всё-таки приехала. А это значит, что вы действительно дороги друг другу, и, возможно, даже влюблены. Так что я решил, что интереснее будет, если вы будете ненавидеть друг друга. Первый в комнату с Дурманом пойдёшь ты, сказочница. Ты станешь там моей любимой игрушкой, полностью управляемой куклой. В прошлый раз зелье было старым, И ничего не вышло. Но в этот раз у меня всё получится. Да? Ты же и не знаешь, что я уже пытался это сделать, глупая девочка. На твоём лице такое изумление. Сначала ты почувствуешь головную боль, дикую, потом головокружение, потом ты потеряешь сознание навсегда. Очнёшься уже другой, послушной мне рабыней. А потом я прикажу тебе тебе самой добавить в жаровне зелья для твоего спутника. И буду наслаждаться, как он увидит, чего стоит и верность, и преданность. А может быть, лучше наоборот и первым отправить его. Черномор задумался. Но Катерину, которую полностью устраивал первый вариант, совсем не устраивал второй. И она, вспомнив сказку о хистром кролике и терновнике, Внезапно вырвалось из рук охранника и кинулось к овру Черномора. Прошу, пожалуйста, не надо меня первую в комнату с Дурманом. Мне страшно. Не надо, я боюсь. Громовой хохот невероятно довольного Черномора заполнил весь зал. Какая прелесть, она боится. Нет, теперь я полностью уверен, что всё делаю правильно. Тащите её первую. Слушай меня, Это из-за него ты попалась. Это он виноват, и ты его ненавидишь. Ты ненавидишь всех, кроме меня, своего повелителя. Черномор внимательно осмотрел притихшую Катерину и махнул рукой стражникам. Степан рванулся к Катерине. Он решил, что она действительно испугалась в последний момент. Или что-то такое сказал Черномор, что нарушило все их планы. Но его держали крепко. И он бессильно повис на руках стражников, глядя, как плачущую Катерину практически на руках волокут из зала. Катерина поскрипывала ещё немного, пока её тащили в помещение с жаровнями. Там уже суетился знакомый старик, который быстро добавил порошок дурмана на угли жаровин и кинулся со всех ног из комнаты. За ним стремительно выскочили стражники. Катерина осталась одна. Она встревоженно припомнила, что Черномор говорил о том, что в прошлый раз зелье было слишком старым, а это новое и действует лучше. — А ну как не подействует мой иммунитет на эту отраву? — переживала она. Но ни головной боли, ни навязчивых мыслей, ни желания всех ненавидеть не проявлялось. Более того, воздух даже не казался душным. Чуть горьковатый запах. И всё. работает. Ой, что-то я расслабилась. Чего там надо изображать? Дикая головная боль? Ну-ну. Катерина на всю жизнь запомнила те ощущения, и никакого труда это изобразить ей не стоило. Она порадовала наблюдающего в окошке черномора и страшно напугала Степана, которого силы приволокли полюбоваться, что с ним будет. И как это будет? Екатерина лежала на полу и пыталась понять, ей уже можно в себя приходить или пока нет. Дым внезапно утянуло вверх, видимо, открылись какие-то вентиляционные отверстия. Дверь осторожно приоткрылась. На пороге показался очень испуганный стражник. Он долго принюхивался, пока гневный голос Черномора не приказал ему немедленно привести к нему его новую рабыню. Понятно. Видимо, мне пора приходить в себя, сделала вывод Катерина. Приподнялась на локте и уставилась на стражника тупым, ничего не выражающим взглядом. Пока её вели обратно в зал, она соображала, как себя вести, чтобы не вызвать подозрений у Черномора. Рабенья, поклонись мне. Черномор сам начал полностью ею управлять. От Кати требовалось только выполнять его приказы с тем же тупым выражением на лице. Катька, очнись, Катя, что с тобой? Степана было отчаянно жаль. У него даже слёзы на глазах выступили, но Катерина не могла себе позволить выйти из роли. Послушно кланялась, подала остроносые туфли повелителя, покружилась по его приказу вроде в танце и совершенно бесстрастно Взяла поданный порошок горного дурмана, выслушала приказ Черномора и отправилась в то же помещение за стражниками, которые волокли упирающегося Степана. Его с силой швырнули в угол, он закричал от боли, прилично ударившись о стену, а потом стражники шустро выскочили из страшного места, и двери плотно закрылись. Катя, Катерина, приходи в себя, Катя. Нет, не надо. Степан с диким ужасом смотрел, как его лучшая подруга равнодушно проходит между жаровнями и насыпает туда смертельно опасный порошок. От жаровен начинает подниматься дым. Он закашлялся и вдруг услышал что-то очень тихое и неожиданное, напев старой колыбельной. Он глянул на Катерину. У неё даже губы не шевелились. Просто напев и почувствовал, как ему смертельно хочется спать. Он упал на пол и тут же уснул глубоким, спокойным сном без сновидений. Катерина и не подумала к нему подходить. Она стояла там, где закончила насыпать порошок, смотрела перед собой неподвижным взглядом, на дым никакого внимания не обращала. На Степана тоже. Отлично, просто превосходно. «Заприте их обоих в подземелье. Будет забавно, если она запомнила мои слова, что это он во всём виноват, и она его ненавидит. Потом посмотрим, что останется от мальчишки». Черномор наконец-то повеселел и принялся с аппетитом ужинать, любуясь на танцовщиц. Катерина даже не ожидала такой удачи. Её проводили в какую-то подземную камеру, и туда же приволокли Степана, который так крепко спал, что казался потерявшим сознание. Его положили на пол и ушли, крепко закрыв дверь. Правда, она оставалась закрытой очень недолго. Катерина уточнила, сработает ли разрыв трава и на этой двери, и с радостью выяснила, что да. Великолепно работает. Она шагнула за порог в шапке невидимки и обрадовалась ещё больше. В коридоре никого не было. Стражники устроились довольно далеко от их двери. За двумя поворотами. И тоже решили немного попраздновать. Чёрномор после того, как Екатерина лишила его бороды, то есть практически сразу после своего возвращения, стал совершенно невыносим. Он или бросал в слуг всем, что попадало ему под руки, или выдумывал какие-то новые для них задания и совершенно извёл. А нынче он в прекрасном настроении. Как же не расслабиться? Катерина прокралась мимо как мышь и оставила сторожаников мирно спать, тихонько им спев. Сняла с пояса старшего из них звероподобного на вид мужчины тяжеленную связку ключей и пошла разведывать, как же можно выйти из подземелья. Выход в сад обнаружился довольно быстро. А в саду Катерина в невидимке неожиданно наткнулась на лебедя очень знакомого вида с кружкой в клюве. Быть не может. Да ладно, долетел всё-таки. Катерина недолго размышляла, решившись немного понаблюдать. Она спрятала ключи под розами, чтобы не звякнули ненароком, и побежала за лебедем. Тот кружился над садом, пока его старший братец не вышел и развеется. Вот это было зрелище. Множество музыкантов и танцовщиц шли впереди. Музыка наполнила весь сад. Красавицы в восточных нарядах танцевали и изгибались под немыслимыми углами. Агамянящие придворные пели повелителю и господину о его великой победе. И вдруг прямо на голову этого самого повелителя рухнула тяжеленная металлическая кружка с крышкой. Ай! зарал повелитель, задрал голову и увидел прямо над собой мелкого и ощипанного лебедя. Обить! Стражники похватали луки, поднялся неописуемый галв, и тут Катерину осенило. Она крикнула изо всех сил: "Кружка, дай скорее напиться тем, что в тебе хранится!" И из кружки прямо в физиономию Черномора начал бить поток воды. Черномор отшвырнул кружку от себя, но было уже поздно. Весь мокрый и злой, он не услышал Катин крик в общем шуме. Но заподозрил, что это чья-то злобная шутка, что кто-то научил лебедя выполнять фокус с кружкой, для того чтобы его облить водой и выставить на посмешище. Он подозрительно обвёл всех взглядом. Люди перепуганно затихли, начали переглядываться. Кто это сделал? зарал Черномор. Катерина, разумеется, не ответила, а вовсе даже наоборот, поспешила торопливо смыться. Она подхватила связку ключей из-под роз, промчалась мимо храпящих охранников к подземелью, где их заперли, позаимствовав у самого низкорослого и щуплого стражника его плащ и головной убор, быстро забежала внутрь, закрыла дверь на ключ и разбудила Степана. «Стёпочка! Стёп! Нам пора! Просыпайся!» Степан услышал Катин голос сквозь сон, безмятежно улыбнулся, открыл глаза и тут всё вспомнил. Он подскочил и в ужасе уставился на Катерину. Кать, я это, не пугайся, я не была я. Ты же кланялась уроду, всё делала, что он велел, с возмущением и осуждением проговорил Степан. Да, и в результате могу тебя отсюда вывести. Надевай. Она подала ошарашенному Степану вещи. Ой, пожалуйста, скорее. Там сейчас такое будет твориться. Нам бы смотаться отсюда до того, как. Ты можешь идти. Надень ты эту штуку так, чтобы не было видно волос. Они у тебя для здешних обитателей недопустимо светлые. Катя быстро напялила на голову Степана что-то вроде шлема стражника. Да что будет твориться? Степан поправил неудобный шлем. Потом, потом побежали. И они побежали. На Степана в плаще охранника никто внимания не обращал, потому что их господин и повелитель вдруг начал вести себя так странно, что даже если бы мимо промчался бы слон, приближённые не остановили бы его. А Катерина предусмотрительно шапочку-невидимку не снимала. Пробегая по цветникам, она увидела откатившуюся под цветы и блеснувшую гербом на крышке Баюнову кружку-непроливайку. И на всякий случай... подхватила её с собой. Катя шустро вытащила Степана из дворцового сада, побежала с ним и дальше, дальше, в тёмные аллеи. Оглянулась. Дворец был ярко освещён. Вокруг метались слуги, стражники, танцовщицы, а над розами происходило эпическое сражение. Мелкий облезлый лебедь бил и щипал гладкого упитанного лебедя. тоже мелковатова в полном шоке сидящего на парящем коврике самолёте. Не понял. Этот это же вроде задохлик Наполеон, сипло проговорил Степан. А этот неужели кружка испортилась и сама пролилась, и он превратился в лебедя? Ну, кружка-то как раз вполне исправна. Катерина бережно спрятала её в сумку и достала оттуда ковёр-самолёт. Я ей приказала. Вот она и сработала. Люблю, знаешь ли, нести свет и радость. Теперь семья воссоединилась, и эти милые братцы смогут наобщаться друг с другом от души, если, конечно, их обоих стражи не пристрелят. Садись, что ты столбом стоишь? Так неудобно, а лететь нам прилично долго. Катерина подтолкнула Степана в центр ковра и поднялась в воздух. Сначала вылетели из сада и низом достигли Да вот самого озера с водопадами, откуда Катерина взлетала в прошлый раз. Теперь вверх, и к Лукоморскому дубу Баюна. Побыстрее, пожалуйста, скомандовала Катерина Кавру, и он послушно поднялся в облака. Кате было очень интересно, чем закончилось сражение братьев Кроликов, то есть лебедей. Но Степан выглядел неважно, стучал зубами и хватался за голову. Ну да, у него явно страшная головная боль. А сейчас ещё и головокружение начнётся. Припомнила Катерина то, что ей говорил кот. Стёп, ты ляг лучше. Голова болит. Очень болит. Кажется, сейчас лопнет. Сквозь зубы прошептал совершенно бледный Степан. И кружиться начала. Ой! Схватившись за голову, он зажмурился, чтобы не видеть пролетающие мимо облака. Катерина подобралась поближе. Укутала его одеялом, которое вытащила из сумки, дала глоток живой воды, но Степан судорожно хватался за ковёр и постанывал. Это перетерпеть надо. Катерина заставила его положить голову себе на колени. Смочила водой какой-то шарфик, затерявшийся в недрах её сумки и вовремя попавший ей под руку, и положила холодную и мокрую ткань на лоб Степана, прикрыв краем ткани глаза. Ой! Так чтотч лучше, простонал Степан. Давай, может, ты поспишь? Хочешь, как в первый раз. Снов не будет, зато не будет голова болеть. Нет уж. Я так себя хоть и живым чувствую, проворчал Степан. Просто расскажи мне, что там было. И руку не убирай. Когда ты эту тряпку придерживаешь, и она не сползает, голова поменьше болит. Катерина успела обидеться за шарфик, обозванный тряпкой, порадоваться, что раз Степан начал ворчать, значит, и прав, да ему получше становится. Ещё немного смочила шарфик, ну, ладно уж, тряпку на его голове и начала потихоньку рассказывать о последних событиях. Погони не было. Обитателем Черноморского дворца было явно не добеглецов. Катерина, поглядывая вниз, начала немного узнавать местность. По крайней мере, вместо гор, морского берега, а потом песчаных пустынь, внизу начали появляться леса и реки. Утром с первым лучом солнца рядом с Катериной блеснули золотые крылья жаруси, и птица радостно прокричала. Девочка, ты справилась, как я рада. Жарусинька. Катерина покосилась на сонного Степана, благополучно уснувшего естественным путём. и уютно проспавшего почти всю ночь в центре ковра. Самой Катерине спать не хотелось совершенно. И когда мальчишка перестал хвататься за голову и уснул, она аккуратно переместила его голову на сложенный в плотный валик плащ, а сама перелезла к краю ковра, откуда и наблюдала за местностью, над которой они летели. «Тш-ш! Не разбуди его, а то опять ворчать будет!» Екатерина с радостью обняла Жарусю, опустившуюся на её колени. Видела я в зеркале всё, что ты сделала. Умница моя и молодец, без ошибочно. Кот тебя ждёт на сивке над дубом. А почему над дубом, а не в дубе? удивилась Екатерина, знавшая, как сильно кот не любит ранние утра и утра вообще. И утренний свежий ветер, и рассулу. Короче, всё то, что в данный момент присутствовало в полной мере. «А в дубе просыпается твой братец», — Жаруся хмыкнула. «Кстати, тебе, наверное, будет интересно узнать, что лебеди, передравшись на коврике, долетели на нём до морского побережья и оба плюхнулись в море. И теперь продолжают там. По крайней мере, продолжали, пока я не полетела вас догонять». «Ты меня провожала!» Екатерина стала радостно и тепло. Я бы спалила мелком унигодяю все его владения, просто сказала Жаруся. Но как выразился баюн, так даже веселее и креативнее. Она хихикнула. Не хватался наш котик новых слов, а я уже из-за лебедями подсмотрела и вас проводила и к дубу слетала. А теперь вот решила, что мои обязанности закончились, пора и с тобой поболтать. И они безмятежно болтали почти до самого дуба. Почти, потому что над лесом их встретил сивка, на котором примостился несчастный, замёрзший и влажный от росы баюн. "Радость моя!" он едва дождался, пока сможет перелезть на ковёр. Прыгоч не решился, все лапки затекли и закоченели, пожаловался кот, подбираясь к одеялу. Наступил на спящего Степана, от чего тот вскинулся, осмотрел общество и протёр глаза. «Доброе утро! А чего это вы все тут?» «Соскучились!» — лаконично ответил Баюн и полез под одеяло. «Вылазь давай! Уступи старшим место! З -з Замёрз котик!» «Как я понял, волк просыпается!» — рассмеялся Степан, заворачиваясь в плащ и ёжись. «Эх, пропало моё пёрышко!» «Ничего не пропало! Оно на ветровке, а ветровка в дубе!» Жаль только, что тебя так обкарнали. Ну придётся я тебе золотую припятку вплетать. Потом лишнее подстрижём. рассмеялась Катерина, глядя на ужас, отразившийся на лице Степана. Да, а как Кир и Радка? А с ними-то что? удивился Степан, машинально перехвативший Катин шарфик, чуть не улетевший с ковра. Катюша на них тренировалась, сможет ли она сон на тебя наслать, пояснил Боюн. «Кир, отлично! Радко сердится, поэтому не боится волка и решил там остаться и ему рассказать о последних событиях». «Да на что сердится?» — опять удивился Степан. «Кто именно? Волк на бою на сейчас озлится, как только достаточно очухается. Радко сердится на Катерину. Он пытался её за тобой не пустить». Жаруся насмешливо присвистнула. «Фью, фью, забавный мальчик». Ой, а я так надеялась, что он меня простит, расстроилась Катя. Ну ладно. Что же тут поделать? И будем мы с котиком плохими и нехорошими. Тут разговоры пришлось вернуть, потому что с дикими рыовыми из дуба вырвался бурый волк и заметался, оглядывая окрестности. Всё, мне конец, простонал кот и завернулся с головой в одеяло, смутно надеясь что волк его не заметит. Катерина так обрадовалась тому, что волк проснулся, что встала в полный рост и позвала волка, привлекая его внимание, а потом легко оттолкнулась от края ковра и полетела вниз. Волк, ожидаемо, кинулся её подхватывать. Поднырнул, зажмурился от радости, одним махом растеряв все намерения прикончить баюна и напрочь утратив воинственные настроения. Как хорошо, что я догадался Катеньку радость мою встретить, простонал Баюн, уже от облегчения и даже выглянул из-под одеяла. И вообще, всё хорошо, что хорошо кончается. Уже увереннее заключил Баюн. Вылез из-под одеяла полностью и начал приводить в порядок шерсть. А значит, и вообще всё хорошо.